Через месяц, в самый канун Рождества, декабря 24 Иван Васильевич вместе с дьяком Курицыным, внуком Дмитрием и вторым сыном, своим Юрием, внимательно рассматривали разложенные на столах военные карты карельских земель и шведских городов-крепостей, особливо приморских, Выборга, Або, Уляборга. «Рано темнеет в здешних-то краях», — сказал Курицын. «Моим глазам уж трудно обозначение разглядывать». — Да и время-то уж позднее, — согласился Иван Васильевич, — вечереет. — А парубки наши чаю первой звезды заждались. А еде напоминал дворецкий, собиравший со слогами стол для встречи праздника. — Батюшка! — воскликнул Юрий. — Глянь, все вот окошко в слюду. — Наверху, в первом углу звездочка, видишь, чуть мигает уж. — Вижу! — улыбнулся Иван Васильевич и сказал дворецкому. — А ты, Иван Михайлович, слышишь, про что речь у нас идет? — За нами дело не станет, государь. В дверь постучали, и в покой вошли архиепископ Геннадий и Ефим Медведнов, бывший новгородский посадник, принеся дорогие подарки. Следом за ними начали приходить один за другим подвое-потрое бояре-московские, прибывшие в Новгород вместе с государем. Говорили почему-то все в полголоса и даже шепотом. Полы хором, по старому обычаю, были усланы пахучим сухим сеном, которое слегка шуршало и потрескивало под ногами многочисленных гостей и слуг, и владыка и медведнов из-под тишка переглядывались, и в их взглядах было что-то ехидное и злорадное. Иван Васильевич поймал несколько таких взглядов, ему было не по себе, но он ничем не подавал вида. Придет еще время, когда всем и за все платить буду по заслугам», — мелькнуло в его мыслях, и он так зло улыбнулся, что архиепископ Геннадий поежился, но все же сказал с невинным видом, «Бают государь, твой-то книгопечатник Варфоломей за писавство свое наказан. Сказывали мне гости новгородские, прибывшие из Любика, о гатане печатники Утонул он во время бури, когда из Колывани к севе в Любик ехал». «Бают еще, государь», — добавил посадник, — «свеський-то губернатор Стэн Стур. Давно недоволен его службой у тебя. И посему вот Гатан и молил у тебя для себя охранную грамоту с большой золотой печатью». Дьяк Курицын многозначительно взглянул на государя, но тот слегка усмехнулся и молвил, «А иначе и быть не может. Стэн Стур-то был и есть ворок наш». В покое... Неожиданно вошел князь Данила Ищеня со всеми своими воеводами. Они низко поклонились государю и всем присутствующим. Государь сурово нахмурил брови. «Эх ты, Ищеня!» — зло произнес он. «Как у тебя вышло с ветхой башней!» «Ну, такое вышло, государь, что ума не приложу!» «А он ум-то у тебя был!» Молодой Патрикеев стоял бледный, как мел, оскорбленный и беспомощный. Кругом он был виноват, а государь, как всегда, прав. Ты хаша бы сей, часец, — продолжал государь, — ума своего приложил и сказал бы нам всем толковым, что такое с ветхой башни вышло. Слезы сверкнули в глазах воевода, но он овладел собой и произнес дрожащим голосом «Право баишь, государь!» Отнял бог у меня разум-то, пошел с на обман канута посы. Жестокой и грозной сечей заманил он полки наши к ветхой башне, которая порохом набита была, полным-полнёхонько, да и под стенами порох был заложен. Дерзко вои наши бились, заняли стены круг ветхой башни, начали лестницы со стен в оград пускать. Тут канут пушкарю своему рукой махнул, и ударил он ядром в башню. Князь Данил Ищеня Патрикеев смолк и, пересилив волнение, добавил «Гром потряс кругом всю землю». Взлетела башня, и стены вместе с воями нашими грохнули с озим. Только мы и тут, вои наши, не устрашились. Другие, которые живы остались, ворвались в пробоину, нещадно пищалями и рушницами били со всех сторон, но свеи под ними землю взорвали. Князь Щеня опять замолчал и вдруг, упав на колени перед государем, зарыдал и горестно воскликнул «Наилучших воев мы там потеряли!» Всего, государь, у града проклятого девять тысяч людей погубили. Зато, государь, много более того свеев насмерть перебили и в полон взяли. Мы бы, государь, потом все же взяли выбор. Вельмя слаб град сей, и людей у них мало стало. Иван Васильевич зло усмехнулся и резко спросил, «По что же вы его свеем подарили?» Измученный и беспощадно оскорбляемый, князь Щеня не выдержал, вскочил на ноги и крикнул Пото, Господь, что Господь не весь разум у меня тогда отнял. Разведчики наши сведали, что уж близко идет свейская рать более ста тысяч, а ведет ее князь Карл Контакузен. В покоях стало тихо. Иван Васильевич сдержал себя и спокойно спросил, а скажи, князь Данила, король Данемаркский присылал свои корабли в помощь нам? Был гонец от короля Ганса с грамотой, в которой сказывал, что у берегов Выборга столь подводных скал, а в заливе столь скалистых островов, якомаком насыпано, что большим кораблям не токмо воевать, но развернуться негде. — Добре, — громко сказал Иван Васильевич, неожиданно бодро, почти весело. — Ну, давайте, гости мои, разговляться. — Иван Михайлович, угощай. Ты сей часец хозяин». «И ты, Данила, вместе со своими воеводами садись с нами за стол. Не горюй, Карлу Кантакузину крылья обрежем. Но сие впереди, еще устроим свеем святки. После Васильева дня в первых числах января, дня за два до крещения, Иван Васильевич с дьяком Курицыным и набольшим воеводой Иваном Юрьевичем думу думали о казанских нестроениях, которые начались еще осенью прошлого года». Мыслю я, говорил Иван Васильевич, что с пьяницей, сим и грабителем, Махметом Эминем, толк в Казани не будет. Не царь, а садовая голова из-за булдыга. Да баб, да вина и да грабежа жаден. Надо сменить его. Мыслю послать все же урок казанцам, дабы силу нашей руки чуяли, а Махмета снять. Так мы решить надо, когда лучше нам полки на Казань послать. — Да и по рукам шибанцев ударить, дабы они в казанские дела не встревали. — Млад еще, Махмед-то, государь, — начал Курицын. Дурня годы лечат, — резко перебил дьяко Иван Васильевич. — А поход, — сказал Патрикеев, — по моему разумению, — государь. — Лучше на весну отложить, вслед за ледоходом большую судовую рать послать. — Верно, — одобрил Иван Васильевич, — судовой-то рать и добрый за льдом идти. — Лед-то ломать и топить татарские ладьи будет, а наши оберегать. — Верно, государь, против льда не пойдешь, — подтвердил Патрикеев. — Ну вот ты, Иван Юрич, и подумай с воеводами, как сие все снарядить. Да подумай, не добавить ли им некие конные полки. Ведь не все им на воде биться. С поганами-то придется и в поле встретиться. — Все успеем, государь, к ледоходу пошлем, — молвил Патрикеев. Взглянув на князя Данилу Щеню и воевод его, молвил Иван Васильевич, «Думал я о ваших делах с маэстро Альберти, который о пещалях для людей и для перевозки пушек на дровнях в зимние походы нечто новое измыслил. Ты, князь Данила, из грамоты короля Ганса, сказывал, что его большие корабли не могут приступать к приморским городам из-за мелководья, множества скал и вельми узких проливов». Там можно речные и мелкие суда к морскому бою приспособить. Тогда наши рати будут легко отбивать от берегов свейские корабли с приправой и с ратными людьми, и с харчем для них. Мыслю весной у финских берегов и наши судовые рати уж биться могут. — Сие много нам поможет, государь, — заговорили Щеня и его воеводы. — Как важна берегу помощь с моря, мы уже на своей шкуре изведали. Тогда с судовыми ратями и у берегов, И на озерцах, и на реках свеев бить будем. Все сие и сделать надобно, Ибо всегда для всякой рати пригодится, — продолжал старый государь. Только мы мыслю в ближние дни по крещенским морозам увидим, какая зима будет. Может, пошлем только мы конные рати и лыжные? А новые пушки маэстру на особых дровнях так укрепит, что с дровней сих с любого места из тяжелых пушек можно будет бить» предложил Иван Юрьевич. А я с государем мыслю на крещенские морозы особо не надеяться. Вдруг и потеплеет почему-либо, сказал Курицын. Лучше подождать Афанасьевских. Подождать можно, Афанасьевские-то вернее, согласился государь. Нам сие лучше, чем свеем то Тем своей рати доржать на чужой земле, всякие приправы и припасы через море им слать, «А мы же у себя дома, да и воем нашим передохнуть надо». Государь обернулся к щене Патрикееву и сказал, «А ты, князь Данила, и в беде добро учись. Полки свои готовь к рещенским морозам, дабы Афанасьевские врасплох расплох не застали. Я же много вам полков дам на подмогу». «Не устоит никакой контакузан». «Спасибо, государь великий» заговорили радостно все воеводы. «Ведайте, — возвысив голос, — продолжал государь, — и всех своих вразумляйте, что бьемся мы за Варяжское море, за Русь святую, за выход ее на вольный свет. Для сего я с не токмо ничто, но и собя не пожалею». Дня через три в одном из своих докладов о разных вестях по борзым грамотам из Москвы Курицын доложил государю, что шведский воевода Стэн начал по суше и по морю стягивать свои войска к крепости Абу как к исходному месту отправки своих войск для защиты Остроботнийской равнины и к крепости Улябургу для борьбы с русскими на Каянской земле. «А скажи, Федор Васильевич, — спросил государь, — сыскал ли Стенстурта союзников? Помогает ли ему Ганза? У Ганза иной раз и помогает, как купцы помогать могут». У них на многие глаза убытками и барышами завешены, а ратного дела по-настоящему не разумеют. а Других союзников стур еще не нашел. Король же Ганс силы своих сторонников среди членов Государственного Совета хитро усиливает, и Свейский Государственный рад не разделяет замыслов Стенстура. стура. «Добре», — молвил государь, Добрый, Феденька. Ты побай и подумай с дьяком приказа Большой Казны Ховриным, Составьте вместе грамоту Ганзу и пошлите некую талику злата, дабы мог он своих доброхотов в Свейском рате более укрепить. Как нам известно, у Стенстура свои казны нет, а Свейский рат денег ему не даст. А прежде того, к нужному времени у нас маэстро Альберти с новгородским плотницким концом и с нашей помощью настроит морских ладей, легких с пищалями, — Чаю на своих ладьях в морские походы ходить будем. — Хитро, у тебя, государь, сплетаются все и ратные, и государственные, и торговые дела, — воскликнул князь Патрикеев. — И только помню я, что заново стягивает свои войска Стенстур, а, опричь того, по финским землям князь Карл Контакузен разгуливает. — Верно, Иван Юрьевич, а всем подумаем. — Как на твой разум тысяч сто воев наберем? Да они, государюш, набраны. У нас тут коло главной ставки в новгородских землях более ста тысяч стоит, ежели всех слуг и холопов считать. Да у братьев ушатых десять тысяч, а там нарубать можно у Устюжан, Двинян, Анижан, Вятича и других тысяч сорок. Да каких тысяч-то? Ну вот мы в самую зимнюю глушь отсюда пошлем на Контакузана тысяч восемьдесят воев. Хватит. Мы потом с тобой, Иван Юрьевич, и воевод, и полки для всего случая по-новому соберем. И каждой рати свою цель поставим. А ратей надо бы не менее трех. Здесь и две на севере. Дошли да они одна за другой, как будет по святцам указано, всякой рати свой месяц и день. Примечание по святцам, по календарю. Конец примечания. — А на ближние дни что прикажешь, государь? — спросил Иван Юрьевич. Следи, Иван Юрьевич, все и дни меж Крещенскими и Афанасьевскими морозами, было бы готово войско к походу без задержки против Контакузена. Выбери самое темное, самое студенное и жестокое время, и всее северное зло и стужу брось наши полки на Савалакс, дабы смять и разбить свеев с их воеводой Карлом. Не бойся тягостей». О походах в Каянию, на Казани и прочих походах мы подумаем по мере надобности, потом вместе с нашими воеводами. Января 17 го ударили крепкие Афанасьевские морозы. Русские войска по приказу князя Ивана Юрьевича Патрикеева двинулись от Новгорода и в самую стужу перешли финские рубежи. А через неделю прибыл сменный гонец от воеводы Большого полка князя Василия Ивановича Оболенского нагова начальника конной рати с наиборзой грамоты о том, что русские полки напали на шведское войско Контакузена, смяли и разбили шведов, убив более семи тысяч воинов, и в том числе погиб в бою и воевода Карл Контакузен. Русские войска, не встречая сопротивления, продвигались по льду через болота и озера к крепости Ньюслот. Пересказав государю все содержание борзы грамоты, Воеводы князя Боленского нагова и набольшие воеводы Иван Юрьевич замолчали, ожидая замечаний государя. Иван Васильевич в задумчивости отошел к окну, любуясь на разноцветное сверкание промерзшей слюды в косых лучах зимнего солнца. Медленно обернувшись и направившись в свою опочивальню, он сказал Патрикееву спокойно и как будто даже сонно, Но, Иван Юрьевич, отныне нам спать спокойно можно. Радное дело добре пошло. «Катится дело-то наше, яко на колесах!» — воскликнул князь Патрикеев. «Чую свеи и силы, и веру теряют, и храти уж духом ослабли. Нам с тобой, старым воеводам, видать уж сие и глазами не видя». «Ослабли они, Иван Юрьевич, верно, ослабли», — согласился Иван Васильевич, позевывая и крестяродно. — Ну, иди с Богом, отдыхай ты. Засидели здесь с тобой после обеда? Старый государь проснулся на вечерней заре в четвертом часу дня. На западе, вылезая из-за края земли, густо толпились громоздкие тучи, закрывая полнеба, и только кое-где отсвечиваясь темно-багровыми отблесками зари, что по народным приметам предвещало на завтра ненастный ветреный день. Высота же небесная вся была мглисто-серая, без каких-либо очертаний облаков. И в этом серо-пепельном свете тусклый день медленно переходил уже в сумерки. Иван Васильевич, заспанный, хотевший пить, увидев дворецкого, хрипло сказал, «Кваску кисленького вели принести». Он прошел в свой покой и сел за стол, из-за которого почтительно встали ожидавшие уже выхода государя Курицын и Майко, Они оба низко поклонились, а Курицын молвил «Будь здрав, государь, по приказу твоему». «Из Литвы вести, государь», — добавил дьяк Майко, — «от гостей московских и некоих наших доброхотов литовских». «Не пропустил великий князь литовский посла к нам от султана Турского», — заговорил Курицын, о котором я с сказывал. «С ним я смыслил торговое докончание подписывать». Не полагал я, что князь Александр на такую дерзость пойдет против тебя и против султана. Видать, от кого-то помощь великую имеет. Верно мыслишь, Федор Васильевич, одобрил государь, ведаю я, с отколе и по что помощь ему идет, или от папы, или от цесаря. Они вместе орду против султана блазнят. Убытки до да не только макупцам, но и государям на многое очи закрывают. А всем не только мы ведаем, но и ворог наш, Ганза, может, еще лучше ведать. Как же, государь, с князем Александром быть? Попытаем грамоты вразумить, а будет, взять мой, озоровать и вредить, воевать будем. Государь обернулся к Диаку Майко и спросил, «Андрей Федорович, с тобой твоя чернильница? Запиши-ка, что я сказывать буду». А после с Федором Васильевичем по всем посольским правилам распишите. Пиши. Шел к нам от турского султана посол, а с ним шли и гости в нашу землю. И твой наместник киевский посла того и гостей не пропустил. Иоанн, Божией милостью, государь всея Руси и великий князь, велел тебе говорить... И ты бы, наш брат, того турского посла и с его товарищами, и с гостями, которые шли в нашу землю, велел к нам отпустить, и велел бы ему дать пристава и проводить его по своей земле до нашей земли. Пусть Далматов-то от меня ему на словах скажет, «А не и сделает всего. сам разумеет, что будет, и пусть сам на себя пеняет».